92. миа свернула на мотоцикле в автосервис, похожий на те, что показывают в американских фильмах, и припарковалась у входа. Внутри играло радио. Громкий кантри доносился из открытого окна. Она похлопала мотоцикл по сиденью, сказала ему «Спасибо за работу» и отнесла шлем в офис. Офисом его можно было назвать с огромной натяжкой. Он больше походил на магазин подержанных товаров, в котором взорвалась бомба. На старом потёртом прилавке стоял старинный кассовый аппарат, которым явно давно не пользовались. «Привет! Вот ты где!» — Рор убавил радио. «Готов?» «Ягуар готов, да!» — кивнул он, вытирая руки тряпку «Сколько я должна?» Она вытащила из кармана карточку. «Пластик!» — фыркнул Рор. «Не, от этого я держусь подальше. Выставлю счёт, ладно? У тебя же есть электронный адрес?» «Конечно». Мия написала свою почту на листочке. «Вот», — сказал Рор, перебросив тряпку через плечо. «Пойдём посмотрим». «С удовольствием». миа пошла за ним. Ягуар стоял за гаражом, Там, где Мия в свой первый визит познакомилась с Роаром. Сейчас Роар показался Мии совсем другим человеком, когда он с гордым видом демонстрировал ей машину. «Получилось быстрее, чем я думал. Старушка в порядке, должен сказать». «Спасибо», — поблагодарила Мия. Изумрудный ягуар блестел под лучами солнца. «Ого! Вы что, его помыли?» помыл «И отполировал. Не я, а...» Он показал на лачугу, где обитал его сын. «Андрес, передайте ему привет и скажите спасибо». «Ну да», — Рор поковырялся в зубах. «Он получил суровую отповедь, скажем так». Он подошёл к Мии ближе и произнёс тихо «Помните тот взлом?» «Парикмахерской?» Он кивнул. «Я вам этого не говорил» но это было ему в качестве наказания. Рор подмигнул, засунул руку в карман и дал Мии ключи. «Вот». «Спасибо», — проговорила Мия, садясь за руль. «Осторожно за рулем», — произнес Рор, приставив ладонь к виску в знак прощания. Мия свернула с гравия на дорогу и, проехав несколько километров, остановилась. Выйдя из машины, она встала, прислонившись к ней спиной. Солнце стояло высоко над белым домиком внизу. Она увидела Софию в саду. Маленькая семья. Другая жизнь. В кармане запищал телефон. Чен. Ты приедешь? Она села за руль и напечатала ответ. Сегодня стартую с острова. Бросив прощальный взгляд на идиллическую картину, положила телефон на сиденье и вернулась на дорогу. Читал Игорь Князев